универсальный переводчик. Некоторые ученые справедливо отмечают, что хотя современные методы сканирования и дают красивые фотографии работающего мозга, они все же слишком грубы, чтобы регистрировать отдельные изолированные мысли. Вероятно, при выполнении человеком даже простейшего задания задействуются одновременно миллионы нейронов, а аппараты МРТ видят всю эту бешеную активность всего лишь точкой на экране. Один психолог сравнил сканирование мозга с попыткой прислушаться к соседу во время яростного футбольного матча. Вопли тысяч зрителей непременно заглушат негромкий голос одного человека. К примеру, минимальный элемент объема мозга, который способен надежно анализировать аппарат ФМРТ, называют воксель. Примечание. Элемент объемного изображения по аналогии с пиксель. Конец примечания. Но каждый воксель соответствует нескольким миллионам нейронов, так что чувствительности аппарата явно не хватит, чтобы выделить отдельную мысль. В научной фантастике иногда мелькает универсальный переводчик. Устройство, способное читать мысли, и передавать их непосредственно в сознание другого существа. В некоторых романах инопланетные телепаты передают мысли в человеческий мозг, хотя и не знают нашего языка. В научно-фантастическом фильме 1976 года «Мир будущего» сон одной женщины проецируется на телеэкран в реальном времени. В фильме Джима Кэрри «Вечное сияние чистого разума» 2004 год, доктора умеют выделять в мозгу пациента неприятные воспоминания и стирать их. Такого рода фантазии возникают у каждого, кто работает в этой области, говорит нейробиолог Джон Хейнс из Института общества Макса Планка в Лейпциге, Германия. Но если вы хотите построить такое устройство, то я уверен, вам потребуется снимать информацию С отдельного нейрона. Пока регистрация сигнала от одного нейрона категорически невозможна. Но кое-кто из психологов пытается добиться более скромного результата, подавить шум и выделить образы ФМРТ, создаваемые отдельными объектами. Не исключено, к примеру, что можно идентифицировать образы ФМРТ, соответствующие отдельным словам. Если получится, ученые составят из отдельных слов так называемый словарь мыслей. Так, Марсель Джаст из университета Карнеги-Меллана сумел идентифицировать ФМРТ-образ, соответствующий маленькой изолированной группе объектов, например, столярных инструментов. Мы можем с точностью 80-90% Определить, о каком из 12 предметов думает каждый из 12 испытуемых, утверждает ученый. Его коллега Том Митчелл, специалист по компьютерным наукам, пытается использовать компьютерные технологии типа нейронных сетей для опознавания сложных рисунков мозга, получаемых при помощи ФМРТ-аппарата и связанных с выполнением определенных экспериментов. «Мне бы очень хотелось проделать эксперимент и найти с его помощью слова, которые вызывают самую активную и легко различимую работу мозга», отмечает он. Но даже составление словаря мыслей еще очень далеко от создания так называемого универсального переводчика. В отличие от универсального переводчика, который должен передавать мысли непосредственно из одного мозга в другой. Переводчик мыслей на основе технологии фмрт должен был бы проделывать множество скучных операций: сперва распознавать определенные образы фмрт, переводить их в английские слова, а затем уже передавать эти слова, вероятно, произносить другому лицу. В этом смысле такое устройство Совершенно не похоже на слияние сознаний, которое мы видим в звездном пути. Но, тем не менее, оно было бы очень полезно жертвам инсульта.